Филь принадлежит ему, реми, по праву, и не нужно никого бояться. Реми положил портфель на кровать. Да, по праву, а что? Разве дядя так уж ненавидел своего племянника, если разобраться беспристрастно? Э, конечно, бедняк бывал, частенько, зол, того и гляди набросится. Можно подумать, жизнь сыграла с ним не одну злую шутку. А вообще, сколько не ройся в памяти? Всерьез обижаться на дядю не за что. Ну, повздорили накануне. Да разве теперь это важно? Раймонда права. Дядя хотел его позлить. Только и всего. Дядя всегда был задира, но добряк. Кто приносил все эти книги? Иллюстрированные истории о путешествиях, приключенческие романы, рассказы о первопроходцах. Дядя. А как он стеснялся и смущенно пожимал плечами, вручая очередную книгу. Ведь он всем своим видом хотел показать. За такой пустяковый подарок благодарить не надо. И что там нас чиняли, всерьез принимать тоже не надо. Руми медленно расстегнул пряжки, нажал на замок. Нет, он перед дядей ни в чем не виноват. Самой судьбой предназначено, чтобы в один прекрасный день портфель попал именно к нему, Руми, и чтобы Руми достал папки и разложил на покрывале. Все складывалось одно к одному, все выстраивалось в логической последовательности, она-то и потребовала смерти одного ради свободы другого. А ведь без Безбожьен уверял, что воля всесильна. Как же так, если гораздо лучше верить, что ход событий не изменить, и что бы ни случилось, он, Реми, не виноват. Реми перелистал первую папку — письма из Лос-Анджелеса и Окленда, деловые бумаги, имена неизвестных ему людей, цифры. Прикрепленные к письмам копии документов, перечни фруктов, апельсины, бананы, ананасы, грейпфруты, виноград, лимоны. И Реми вдруг впервые представил себе все эти золотистые фруктовые горы. И впервые мысленно увидел склады, как к ним непрерывно подъезжают и отъезжают грузовики, как поворачиваются стрелы подъемных кранов, как стоят на выходе из порта грузовые суда и настойчиво гудят «Пропустите!» Ему даже почудились вкусные запахи фруктов. Вот бы подняться на суда, обозреть причалы, где снуют докеры, стать хозяином всех этих богатств. Какие все-таки... Серые, ничтожные людишки эти братья в обре. Один, теперь покойный, вечно брызжал и злился. Другой, здравствующий, вечно носится с своими мелкими расчетами. Да, он, рыми, впрямь еще не жил, но заживет. И притом совсем по-другому. Подумаешь, фрукты. Да что там фрукты, когда есть металлы, лес, кожа, может, даже драгоценные камни? Листки задрожали в руках Реми. Казалось, дядя открыл ему Америку, рассказав о ней сухим языком цифр Казалось, он загоди готовил племянника к этому открытию, даря ему приключенческие книги. Реми бегло просматривал одну папку за другой. Вот бы охватить одним взглядом все сразу. Между тем в записях замелькали знакомые имена, например, бурель Дальше пошли счета, потом опять письма, сложенные в большую желтую папку. Последнее по времени письмо, засунутое в блокнот, чуть было не ускользнуло от взгляда Рэми. Он машинально выхватил глазами несколько слов. И вдруг, сам не зная почему, стал читать все. «Психиатрическая клиника доктора Вернуа. 44 БИС, проспект Фоша, Фонтане-Су-Буа, департамент Сен, 10 октября. Сударь, ночь прошла неважно. Несчастная возбуждена. Она без конца говорит, иногда принимается плакать. Даже для меня, при всем моем опыте, это тяжелое зрелище. Врач уверяет, что боли у нее нет. Но как знать, что происходит в ее воспаленном мозгу? Приезжайте, как только сможете. Ведь в вашем присутствии она всегда успокаивается. Еще одного приступа допустить никак нельзя. Он может оказаться роковым. О малейших переменах в состоянии пациентки я вас немедленно уведомлю. преданный вам Берта Вошель. Листок вырван из больничного журнала. Почерк круг